Глава ч е т ы р н а д ц а т а Мартинити. Добрый день, мои маленькие запуганные мышата. Думаю, все уже в курсе. С этого полугодия в учебное расписание штучки введены обязательные часы лекций о природе смерти. Познакомимся с базой. Я расскажу вам о схемах работы с ее эманациями. Светловолосая и з я щ н а я женщина встретила нас любезной, но несколько хищной улыбкой. Ее фигуру обтягивал неизменно черный кожаный костюм. Я оскривилась. Даже Магиана Лукруония никогда не позволяла себе столь вызывающих нарядов, хотя ей было что продемонстрировать. — К практическим занятиям допущу только самых способных. — Новая преподавательница? — хотя назвать ее так язык не поворачивался, о близнуло красные губы. «Тех, кто сумеет отличиться». Последняя фраза вкупе с ее манерностью, внешним обликом и мурлыкающими интонациями прозвучала двусмысленно. И, кажется, мужской половине нашей группы это понравилось. Они смотрели на с т е р у восторженно-преклоненно. Все мы помнили ее выход на поле для игр против жуткого смерча, когда большинство присутствующих накрыло волной парализующего страха. «А как можно отличиться?» Тут же поинтересовался наш отличник с е н а р Некромантка смирила его насмешливо оценивающим взглядом и любезно ответила. «Например, не задавать глупых вопросов». Щеки с е н а р а вспыхнули, он сконфуженно засопел. Тут с последней парты подал голос Пак, отчего-то напрочь игнорируя только что прозвучавший совет. «А почему мы запуганные мышата?» «Неужели ты не боишься смерти, мальчик?» Взгляд некромантки стал цепким. «Ну-ка, ну-ка, покажись, милый. Нам очень нужны такие смельчаки». «Или глупцы», — добавила она через паузу. Время покажет, кто есть кто. Просто уточнил. Буркнул Пак, наверняка уже жалеющий, что привлек внимание эксцентричной опасной женщины. И я просто уточнила. Нас одарили приторной улыбкой. Забыла представиться. Ирель Боллинджер — магистр смерти и теней. Кто-то из ребят уважительно присвистнул. «Вам несказанно повезло», — надменно процедила Ирель. «Некромантия — особенное искусство. Ее не преподают всем подряд. Но бывают случаи, когда отказать просто невозможно». Она мечтательно закатила глаза. «Руководство вашего университета умеет быть убедительным, щедрым и весьма... хм...» Она резко уставилась на меня, словно дразня недосказанным. Я вздрогнула. «Значит, узнала». На удивление этот факт не пугал. Наоборот, хотелось впиться ногтями паршивки в лицо. С мрачной удовлетворенностью я отметила несколько чуть отличных по цвету полос на утонченном лице некромантки. Пусть осколки не причинили ей сильного вреда, но все равно подарили некоторые досадные неудобства. Не стала отводить взгляд. Пусть видит, я ни о чем не сожалею. Впрочем, неважно, суть ясна. Советую не упускать столь редкую возможность и внимательно слушать все, что я вам расскажу. Чувствую, этот предмет станет моим любимым. Даже интересно, смогу ли получить по нему аттестацию без вмешательства Асти. Словно в подтверждение этих мыслей, Боллинджер сделала вид, что изучает список наших фамилий а затем произнесла «Предлагаю начать знакомство с наглядной демонстрацией. Посмотрим, что происходит с человеком, попавшим под влияние мёртвой энергии». «Адептка... так-так... д о каста! Будьте любезны, пройти ко мне!» Я стиснула кулаки, но подчинилась. С прямой спиной и задранным подбородком прошагала на место будущей пытки. Не сомневаюсь, Ирель захочет отомстить. Тем временем она продолжала. «Записывайте. Простейший способ защитить сознание от воздействия потусторонних сил с другого плана бытия – это мысленно вернуться в тот момент, где вам было по-настоящему хорошо. Чем сильнее эмоции, тем эффективнее защита». — Есть у вас, Мартинити, особенные воспоминания, которые действительно наполняют счастьем? — Думаю, подобные моменты есть у каждого человека, — пожала я плечами. — Сейчас выясним, — ласково пообещала Ирель, отчего у меня мороз по коже прошелся. — Мало иметь светлые воспоминания, нужно научиться ими пользоваться. значит так Первое — сила вдохновения и концентрации счастья в моменте. Второе — алгоритм вхождения в измененное сознание. Может быть, я вернусь на место? Хотелось бы тоже записать лекцию. Все больше раздражаясь, поинтересовалась я. Стоять перед всей аудиторией и чувствовать себя подопытным кроликом совершенно отвратительно. Уверена, кто-нибудь обязательно поделится конспектом. А на практике все запоминается гораздо лучше. Немного терпения, адептка. Никому не нравятся маленькие капризные девочки. Вот ведь трупоедка недобитая. Боллинжер забавлялась, это было очевидно. Любопытно, причина предвзятого отношения лишь в том, что я посмела бросить вызов или дело в ронтаре. Как скажете, Магиана Боллинжер, Ведь к излишне настойчивым девочкам тоже не питают теплых чувств. Благодарю за напоминание. Некроматка недобро сощурилась. Кажется, намек она поняла верно. Пусть нашей связи с Шадар больше не существовало, я по-прежнему чувствовала ее присутствие. Магическая книга и сейчас лежала в моем рюкзаке с другими учебниками. И я по-прежнему продолжала делиться с ней силой. Только теперь добровольно. Не сказать, чтобы мне легко далось это решение или доставляло удовольствие, но... На кону стояли жизни вехи л и многих других ни в чем не повинных людей. Я согласилась с условиями ведьмы, тем более наши конечные цели совпадали. Так или иначе, целый семестр под влиянием темно-извольных земель наложил отпечаток на мой характер. Ирель Боллинджер сильно ошибается, если считает, что я проникнусь ее властью и красотой и позволю себя запугать. Ирель многообещающе оскалилась. «Обращайся, мне несложно. Возвращаемся к теме». Она обвела взглядом притихшую группу. «Правильное вхождение в состояние, которое, возможно, сохранит вам жизнь. Ну или частично рассудок. В жизни разное случается». — беспечно уточнила некромантка. Особо впечатлительные не удержались от вздохов и шепотков. в д а л е е начала следует сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоить ум. Затем сосредоточить внимание на счастливом воспоминании. Так вы очистите сознание от страха. И, наконец, удерживайте этот образ, входите в него». Делайте картинку объемной, заполните ее красками, звуками, тактильными ощущениями, пропитайтесь полученными эмоциями, уплотните их, визуализируйте в материальную составляющую, пленку, щит, ткань, кому что ближе, завернитесь в полученный образ, как в кокон. Насколько сильными и яркими будут ваши эмоции – Насколько долго и качественно вы сможете удерживать это состояние, настолько и сможете противостоять атакам сущностей с других планов. Какие бы противоречивые чувства я не испытывала к этой женщине, однако впитывала ее слова с повышенным интересом. Асти говорил, з о г о р т относится именно к таким сущностям, только он гораздо могущественнее, чем какие-нибудь п р и з р а ч н ы е посмертные остатки мертвой энергии. — Что ж, вот и ваш звездный час, адепт Кадокаста, — ехидно промурлыкала Магиана Боллинджер. — Проверим вашу память на яркость событий из прошлого. Без предупреждения, ничего не поясняя, она сделала пас рукой и прошептала заклинание. Мир вокруг померк. Мне стало холодно и тоскливо. Неприятные мгновения длились недолго. Не успела я осознать, что именно произошло, как наведенный морок развеялся. На меня с интересом взирали одиннадцать пар глаз одногруппников и одна удивленная п р е п о д а в а т е л ь н и ц ы к а к интересно!» — что-то, высматривая в полуметре над моей головой, протянула Ирель. «Кажется, кое-кто утаил от меня самое пикантное». Я зло скрипнула зубами. Мало мне было косых взглядов и желающих узнать, что со мной происходит. С того памятного дня, когда наконец-таки закончилось проклятое зелье профессора Зигисоля, прошла неделя. За это время я полностью восстановила здоровье и смогла ходить на занятия. Теперь приходилось всеми силами избегать расспросов от друзей, что пока удавалось. Сложнее было с Ронтаром. Он легко чувствовал ложь, к тому же я в этом деле никогда не преуспевала. Шидар запретила рассказывать ему что-либо до встречи с невестой Шифулау. э т о ведьма у м е л о быть убедительной. Ее аргумент, что и а с т и и самому ректору проще избавиться от вехель, чем помогать, в свете открывшихся знаний уже не казался бредовым. Конечно, я не верила, что Рантар причастен к гибели Родрика д а х и л а Но подозрительное исчезновение заключенного из охраняемой камеры наводило на мысли. Слабо верилось во всемогущество заговорщиков, так удачно совпавшее с халатностью лучших сотрудников управления правопорядка. В последнее время я уже ничему не удивлялась. Кажется, в этом мире не существует ни единого живого существа, не способного причинить боль ближнему. Меня окружали маги. Все они были безумны в той или иной степени. И я сама не исключение. Развитие дара не проходило бесследно. За управление тонкими материями приходилось платить. Не удивилась я и появлению незнакомки из Великой Степи, с ее неожиданной осведомленностью и интересом к ведьмам. Да, узнать, как, откуда и почему было любопытно. Выслушать ее, но не удивиться. Наверное, после всего, что со мной приключилось, Было бы странно, если бы я еще могла испытывать это чувство. Хорошо, что остаток лекции прошел относительно спокойно. Во всяком случае, Магиана Болинджер от меня отстала, подыскав других жертв для развлечений. Я исправно конспектировала ключевые мысли в тетради, терпеливо ожидая конца занятий. Именно сегодня мы должны были встретиться с невестой Шифулау. Вехель как посредник, Шедар как виновница встречи, Я как питательный элемент для книги тюрьмы. Теперь без магической связи с ведьмой для подпитки артефакта нам приходилось постоянно находиться рядом. Ну и Кир увязался с нами. Упертый защитник, на правах более старшего и опытного мага. Целая свита для приватной беседы с высокопоставленной леди. Но других вариантов не оставалось. Раздался долгожданный звук гонга. Я подхватила т е т р а д и рюкзак и торопливо выскользнула из аудитории. Ни окрик дела или не физически ощутимый взгляд в спину от Эрель Булинджер не заставляли меня замедлиться даже на секунду. Решение принято. Время брать происходящее со своей жизнью в собственные руки. Достаточно я пребывала в роли куклы. Пока петляла по университетскому парку, размышляла над ситуацией. На крайний случай у меня есть Ронтар «Если что-то пойдет не так, молчать я не стану. А пока?» «Пока я очень хотела, чтобы у Вехель был шанс». Ведьма и бес Мир ш е д а р трещал по швам, причем в самом что ни на есть прямом смысле. «Если бы не проглот, ведьма с бесом давно бы отправились в иные планы бытия». Шорох чувствовала, как их клетку защищает сама прародительница, тьма. Но это была лишь отсрочка неизбежного конца, не более. Плохо было и то, что теперь покинуть проклятую книгу они могли только вместе с проглотом. Когда связь с Мартинити начала рушиться, у узников появилась возможность сбежать. Казалось бы, вот она, удача. И в п е к л а алтари и кровавые ритуалы. Но пень лишил их нежданного шанса на спасение. Познавший вкус осмысленного существования, он не захотел остаться в ловушке и сгинуть в одиночестве. Он просто их не выпустил. Момент был упущен. Теперь иллюзорный мир рушился, как карточный домик. Бес не смог простить приятелю подобной, как он считал, подлости. Хвостатый захлебывался бессильной злобой, не в силах что-либо изменить. У них оставалась чаша низвергнутого бога, но без Мартинити она была бесполезна. Кровь девчонки связала ее с артефактом. В руках ведьмы ключ на пути к алтарю превратился в бесполезную посуду. Наверняка последние происки т а к а р ы Алой. Было бы наивно полагать, что чаша появилась у Докасты случайно. Тогда Тошедар и решилась просить помощи у адептки. как бы эта мысль не п р и т и л а гордой ночной охотнице. А разорванная с Мартинити связь вынудила действовать решительно, не оставляя времени для сомнений. Шадар глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Выходило плохо. От отчаяния она даже всерьез рассматривала вариант отправиться в родной мир беса, правда быстро одумалась, задушив на корню момент слабости. В пекле она станет игрушкой. Причем даже не хвостатого, к которому волей-неволей уже привыкла. Нет, ей будет владеть высший демон, хозяин домена, где обитал бес. Лучше ш и д а р умрет, чем согласится на подобное существование. После всего случившегося рогатый был молчалив и непривычно серьезен. Он будто бы повзрослел, если подобное вообще возможно для пакостной сущности пекла. Проглот тоже сидел в стороне, усердно прикидываясь д е к о р а ц и и Пришлось смириться с тем фактом, что теперь в их отчаянно т о н у щ е л о д к и три равноправных пассажира, и один без другого не выживет, нечего и надеяться. Шадар было страшно. Как же ей хотелось очутиться на свободе. Стать свободной не относительно ловушки, а во всеобъемлющем понимании этого слова. Все чаще мысли в и д ь м а возвращались к Эшидану. Может, действительно сдаться? Устала она воевать. Стареет или мировоззрение меняется. Даже т а к а р а будучи безумной, хочет детей. Чем она, ш и д а р хуже Алый? Лау не так уж и плох. По крайней мере, с ним не будет скучно и п р е с но это она знала наверняка. При всей своей степенности и спокойствии степняк скрывал целый океан эмоций внутри мягкая улыбка украсила лицо шорох еще бы она могла ему доверять получит ли она свободу сдавшись и шедану лау или ее ждет все та же участь игрушки демона только в другом мире и под другим обликом шедар взглянула на беса он выглядел плохо Если бы хвостатый был человеком, ведьма сказала бы, что он вмиг постарел. Даже кисточка на хвосте посидела. Бес прошел по грани и теперь иначе смотрел на жизнь. «Жизнь так сладка, д а р и я Поймав ее взгляд, печально вздохнул рогатый. «Странно, что ты...» «Что я задумался о жизни? В пекле все иначе...» Там м не с чем сравнить. Там нет жизни, только б о л ь отчаяния, страх, ужас и опять боль. Уходя из момента существования, мы ничего не теряем. Что изменилось сейчас? С интересом уточнила Шидар. Сейчас. Задумчиво протянул бес и улегся на пожухлой траве, заложил лапы за голову. Сейчас я почувствовал это особенно ярко. И знаешь, что решил для себя? Боюсь представить. Ведьма ничуть не покривила душой, такой бес ее откровенно настораживал. Когда я отсюда выберусь, то захвачу какой-нибудь домен в пекле. Нет, ты не думай, тебя я не брошу. Заберу к себе и сделаю главной наложницей. «Моя прекрасная и опасная!» Бес мечтательно прикрыл глаза, погружаясь в фантазию. «Спасибо!» — поблагодарила шорох, облегченно вздохнув. «Все же кое-что остается неизменным. Гляжу, ты здоров и полон сил». «Да, я силен и готов». «Не уточняй», — отрезала ведьма. «А где мы?» Хвостатый поднялся и повертел головой. Мы в сумке до касты. Пока рождался герой, ситуация изменилась. Иронично произнесла Шедар. Я герой, помни об этом. Он ткнул себя когтем в грудь. Но все-таки что произошло? Мы заключили договор с девчонкой. Теперь она питает книгу добровольно. Просто так? Глаза беса округлились. «Нет, конечно». На лице Шидар появилась усмешка. Я нашла аргумент, который оказался очень весомым. «Какой?» «Старый добрый шантаж. Убью в и х е л ь и выпущу смерть на свободу». «Моя королева!» Восхитился бес и полез обниматься. Но, натолкнувшись на предупреждающий взгляд Шидар, опомнился и передумал. «Какой у нас план?» «Сидим и ждем». «Чего? Опять? Этот план уже был». «Успокойся», — поморщилась Шадар. В ходе переговоров в с п л ы л а н е о ж и д а н н а я Одна из невест л а у хочет со мной пообщаться. Она пыталась выяснить через вехель, как меня найти. и д а р и по-моему, тебе тоже не здоровиться», — обеспокоился рогатый. «Почему?» «Верить вехель нельзя. Это раз. Откуда гости из степя тебе з н а е т Это два. С чего она вообще решила, что ты где-то рядом?» Хмарь боится смерти. Боится до дрожи. Она сколько угодно может дурить до касту, но гниль внутри своей души ей не уничтожить. Шадар не любила говорить о подобных ведьмах, потому что очень часто ей приходилось их убивать. Сейчас вихель борется со своей натурой. Но кто даст гарантии, что завтра ей это не надоест? И тогда она вновь возьмется за старое. Все, чему ее научила Гензали. Эта ведьмочка слишком молода. Она еще не успела основательно увязнуть в круговороте человеческой боли. Только поэтому Шидар ее отпустила, заточив болезнь. Сейчас ночная охотница уже не была уверена, что поступила правильно. Перед ликом хладной госпожи она не врет. — Хорошо, — кивнул бес. — Но откуда тебе узнала невеста гончара? — Подозрительно. Пока ты путешествовал по просторам сознания, в газете вышла интересная статья. Ведьма задумалась. В ней желчные довольно смело прошлись о по магам империи по их моральному облику, и тому, насколько больше позволено некоторым. Досталось многим, но спровоцировал столь неприкрытое недовольство Керфу Зу. «Газете? С каких пор к нам в Мирок д о с т а в л я е т печатные новости?» Шедар дернула плечом. «Совсем умом ослаб, когда эта информация из внешнего мира стала для меня недоступна». Бес потупился и поспешил сменить тему. «Кирфузул — это тот, кто чуть не похоронил нас в т у ш е дракона?» Он опять улегся на траву рядом с ведьмой и с удовольствием почесал между рогов. Шедар наблюдала за ним со смешанными чувствами. Каким-то непостижимым образом она стала иначе относиться к хвостатому, как к домашней зверюшке. Возможно, когда они выберутся из книги, она оставит его себе в виде... «Дари!» п а з в а л б е з в и д е ритуальной чаши с рогами», — вслух произнесла Шедар. «На чем я остановилась? Ах, да! Зул посмел явиться на прием в императорский дворец в сопровождении куклы, и, как понимаешь, она не была ни стражем, ни слугой. Больше скажу, это бывшая собственность Лао». Глаза беса загорелись предвкушением грязных подробностей и скандала. Он даже проявил поразительную сметливость. «Не то й ли куклы, которая чуть не нашинковала нас однажды?» «Сыней», — кивнула шорох. «И вот интересно. За ведьмами из вольных земель охотятся, потому что мы якобы слишком опасны. Но маги в принципе опасны сами по себе». «Любой из нас ходит по грани, прикасаясь к дару. Тогда почему безумцы, подобные зулу, живут и здравствуют, даже выбираются в высший свет? У нас круг давно бы его уничтожил. Кажется, закон должен действовать для всех. Маг безумен, убей его. Но нет, в Карфаене потворствуют сумасшествию сильных». Со злобой п р о ц е д и л о Шадар. «И?» Бес нетерпеливо пропустил размышления ведьмы мимо ушей. Он жаждал совсем иных подробностей, но не судьба. Что и, похоже, Эшидан перестарался, когда выплетал сознание для своего очередного творения. К сожалению, куклу мы не добили, как выяснилось. Она не только получила новую жизнь, но и, похоже, успела пообщаться с одной из невест Лао на приеме. «Иначе откуда бы та узнала обо мне и о Вехель?» «Как сложно!» Потер — потерл Исину бес. «Не понимаю, зачем и для чего, не говоря уж о том, какое дело этим дамочкам до тебя, до нас». «Ну, по поводу куклы могу сказать одно — она мстит. Мстит Лао, мстит мне и просто миру». Шадар пожала плечами. «А...» А вот по поводу невесты Лау затрудняюсь ответить. Ее нежелание выходить за него очевидно. «С чего бы вдруг?» — хмыкнул бес. «Думаешь, безумный маг, повернутый на интригах? Лучшая кандидатура в мужья? Тем более в стране, где царят иные законы». «Так отказалась бы». «Ты явно не бывал в стране ветров», — вздохнула ведьма. «Она не может отказать». «Просто не может. Женщина там по статусу стоит чуть выше мебели, только знатные дамы приравниваются к человеку, но все равно без права голоса». «Как же она нашла вехель?» Со слов Хмари выходит, что она искала меня. Искала в стенах университета ведьму. «Чем дольше живу, тем больше удивляюсь». Рыжая сказала, как почувствовала призыв, и поспешила откликнуться. Боялась, что его почувствуют маги. Тут-то ко мне и пришла весьма занятная мысль. Процедила ведьма. Зачем Лао оставил хмарь в университете? Второй шанс — вздор. Так зачем? Что за призыв? Есть одно заклинание, которое, скажем так... Дает понять, что наделенная даром хочет стать одной из нас. Теперь представь. Это ненормальное произносит его в стенах университета. Почему никто из магов, кроме Вехель, никак не отреагировал? Со мной понятно. Связь с Докастой рушилась, мы пытались выжить. Напрашивается неутешительный вывод. Сухо подытожила Шедар. л а у знал, что девушка использует призыв, и прикрыл ее. Нет, даже не так. Он позволил его произнести. Но Вехель меня опередила. «Почему она хочет к ведьмам?» Задумчиво произнес бес. «Думаю, она жаждет свободы. Круг в какой-то степени может ее дать. Во всяком случае, она перестанет зависеть от своей семьи». «Не проще ли Лао?» «Нет, не проще», — перебила Шидар. «Ты не понимаешь их мышления. Брак — это честь, дарованная императором. И Шидан не может отказаться. Вот если девушка себя опозорит, пойдет против воли отца...» «Знаешь, Дарья, я тут подумал, из твоего гончара вышел бы отличный старший демон. Серьезно». Бес вскочил на копытца и забегал. «Он так виртуозно манипулирует людьми!» «Скоро мы познакомимся с этой степнячкой», — усмехнулась Шидар. «И ты поймешь, что Ишидан и есть самый настоящий демон». «Почему?» «Готова поспорить на нашу свободу. Девчонка знает, как выбраться из этой проклятой книги. И позаботился об этом именно Лао». «Где пройдет встреча?» В парке, у ворот в преподавательский мирок. Сегодня ректор показывает свои владения будущим женам. Холодно заметила Шидар. — Дари! — осторожно обратился бес. — Чего тебе? Ночная охотница злилась. Она буквально кожей ощущала, что все это время ее, как куклу, дергали за веревочки. И Шидан часто баловал Шидар театром теней, мысленно отдавая команды актерам. И теперь она чувствовала себя такой же марионеткой. Одновременно с этим в и д и м о наконец признала то, что подавляла в себе много лет. Она любила и ш и д а н а Лао. Возможно, безумцы тянутся к безумцам. «Дарьи, я тебе ответственно заявляю, нам он нужен», — доверительно зашептал бес. «Кому нам и для чего?» «Нам это тебе и мне. Смотри». «Выходишь за него замуж. Потом я выкупаю небольшой домен в пекле. Думаю, пару сотен душ хватит. И мы провозглашаем гончара правителем. А через пару годков, когда он подомнет под себя соседние домены, убиваем, и я женюсь на тебе».